Александр Иванович Куприн. «Яма». Произведение исполняет Владимир Рыбальченко. Господин Кербиш, но ведь она же совершеннолетняя, говорит хозяйка. Они совершеннолетние, подтверждает Исай Саввич. Они дали расписку, что по доброй воле. Эмма Эдуардовна произносит басом с холодной уверенностью.